Знакомство с началами книг шло у Винца прекрасно до прошлой недели, когда Келли не спросила его о том, что он читает «Раковый корпус Сложеницына». Винс запаниковал, побежал к чудаковатой престарелой продавщице в свой букинистический магазин и попросил помочь. Маргарет, продавщица, предположила, что круг чтения Винца стал слишком узким, чересчур однобоким, чтобы должным образом впечатлить 26-летнюю девушку в 1980 году. С тех пор Маргарет посылает Винца в странных направлениях, к модернизму, металитературе и авангарду, и он бывает приятно удивлен. На прошлой неделе Винс читал «Невма и напевы» – книгу коротких фантазий Роберта Кувера и поймал себя на том, что объясняет вроде бы заново очарованный Келли, как Кувер раздробил мир не только на разные точки зрения, но и на разные реальности, будто все эти кусочки лежат на земле, а мы можем поднять их и сложить такой мир, какой захотим. Он был взбудоражен, когда она заинтересовалась и забросала его вопросами. Поэтому теперь Винс еще дальше зашел в область экспериментальной литературы, взяв устройство Дантова Ада, злой, кольцеобразный, метафорический, поэтический путеводитель по Аду агрессивного чернокожего автора Лероя Джонса, Винс не уверен, что до конца понимает, но ему нравятся язык и некоторые образы, когда он берется за четвертый круг ада «Лето мертвых имен», «Ранние сумерки птиц за домами». Именно это он читает, когда Келли входит в магазин и направляется прямо к его столику. А Келли. Рост метр шестьдесят два. В колледже играла в волейбольной команде «Двадцать шесть лет белая». Чистая нежная кожа, заутюживает стрелки на узких голубых джинсах, длинные светлые волосы идеально уложены, не спадают от пробора по центру, словно крылья ангела. Тик зовет ее Фарра. «А, вот и Фарра!» — говорит он. Даже самые древние старики отрываются от своих пончиков. «Привет, Винс!» — улыбается она. «Только не говори, что это опять новая книга!» Он кивает. «Ты потрясающий!» Улыбается. «Что на этот раз?» Винс поднимает книгу и старается, чтобы по тону не было заметно, что он репетировал. «Она о том, как мы создаем собственный вариант ада прямо здесь, на земле». «А-а-а!» — неопределенно отзывается девушка. Винс продолжает. «Для этого парня ад — город Нью-Арк в штате Нью-Джерси». Когда-нибудь была в Нью-Арке, Келли? Нет, — отвечает Келли, — она погружена в свои мысли или ему мерещится. Кажется, нет. Винс поднимается. Да, Нью-Арк — дыра. Я поместил бы ад поближе к Паттерсону. По сравнению с Паттерсоном, Нью-Арк — просто детский парк развлечений. Да, она действительно думает о чем-то своем, улыбается, кивает, но над его шутками не смеется. а а, -а. Повторяет девушка и поворачивается к прилавку с пончиками. И это все? Все, что ему причитается сегодня? Сокрушенный он плетется следом, надевает фартук и обходит прилавок. Лерой Джонс, идиот. Винс клянет себя и продавщицу букинистического магазина. «Я слишком увлекся этим направлением», — думает он, и прикидывает, следует ли взяться за еще одну книгу Джона Николса, Может, Милагра, часть, не связанной по сюжету трилогии? Это было бы разумно, если сомневаешься, бери трилогию. Сегодня мне Келли выбирает дюжину пончиков, в том числе пять с желе. «Сегодня больше пончиков с желе, чем обычно», — тихо замечает Винс, складывая их в коробку, он наклоняется и смотрит на нее через витрину — Ноги в узких джинсах идеально симметричны. «Господи!» Отдав пончики, он замечает политический значок, приколотый к пальто Келли. На нем красно-белые полоски и голубые надписи «Греб» и «СДП». Он выпрямляется и смотрит ей в глаза. «Греб?» «Греббе! Аарон Греббе! Он юрист в той фирме, где я работаю, и мой друг». Он баллотируется в законодательное собрание штата. «Будешь за него голосовать?» Она улыбается. «Да, буду, он хороший человек», — смотрит на пончики. вин скивает заклеивает коробку и ставит ее на прилавок. «Значит, ты за республиканцев?» Келли морщится. «Нет. Может быть. В юности я была стойким демократом, как и все, а теперь...» Я думаю, что у этой страны было столько промахов, что нужны перемены. На этом строится избирательная кампания Аарона. Вернем Америке ее величие. Она поводит плечами в едва заметном смущении. По крайней мере, Аарон так всегда говорит. А что он думает по поводу заложников? Он считает, что этот вопрос решается не на уровне законодательного собрания штата. Вин скивает. «Но я уверена, он хочет, чтобы они вернулись домой». «Непростое у него положение, да?» — она смеется. «Ты должен голосовать за Аарона, он тебе понравится. Он много читает, как ты». «Да». «Но предпочитает в основном не художественную литературу». «Слушай, ты пойдешь сегодня на встречу с сыном Рейгана?» — спрашивает Келли. «Аарон там будет, сможешь с ним познакомиться». «Да», — отвечает Винс. Я как раз подумывал, не сходить ли мне навстречу с сыном Рейгана. Девушка снова улыбается. В этой улыбке Винсу видятся дети, загородный клуб, стрелки, заутюженные на его собственных джинсах. «Тогда увидимся там», — говорит она. «Хорошо», — соглашается он и смотрит ей вслед. Потом бежит в заднюю комнату, бросает книгу в шкафчик, хватает газету и начинает листать страницы в поисках объявления о приезде в город отпрыска Рональда Рейгана. «Прочел я как-то одну книгу», — говорит Тик и ставит на прилавок под нос с кленово-сиропными пышками. Называлась она «1984». В школе задали. Написал ее один французский тип «Харвелл», где-то там... 16 веке и предсказал, что в 1984 году не останется никакого футбола и баскетбола и вообще ничего такого. Единственным видом спорта будут гонки на велосипедах BMX. Вот почему я везде езжу на своем велике. Потому что когда в 1984 году дойдет дело до Олимпиады, «Эта херня станет олимпийским видом спорта, и я намерен получить гребаную золотую медаль стопудово. А потом, когда мы вернемся к золотому стандарту, эта медалька будет стоить всего веса в золоте. В той книге говорилось, что велогонкам будут учить как карате в спортзалах. Я стану сенсеем моего собственного зала BMX, прикиньте. Мы будем трахаться, медитировать, курить травку». Все на своих великах. Люди будут приезжать издалека, чтобы учиться у разных мастеров. Раз в два месяца я буду исчезать, слоняться по стране, учить и... «Слушай, Тика, сколько тебе лет?» — перебивает его Винс. Пожимает плечами. «Я измеряю время не так, как все остальные, мистер Винс. Но тебе уже можно голосовать?» «Ага», — Винс протягивает ему сложенную газету. «Слушай». «Мне нужна компания. Пойдем послушаем сына Рейгана и...» «Минутку-минутку...» — Тик отступает от газеты, словно это бомба. «Я не голосую, мистер Винс. Они этого и добиваются — занести в список твою задницу. А когда всплывает какое-нибудь дерьмо, они просто достают свой большой список и, пожалуйста, Максвел Тикман...» 27.18, Вест-Шервуд-Авеню, Спокан, штат Вашингтон. И бац, наутро у тебя в зубе уже гребаный радиомаячок. Он уходит, оставляя Винса читать газетную статью. Помощник маршала Соединенных Штатов Дэвид Бест, побагровев от гнева, выходит в приемную. «Во-первых, никогда не приходи, предварительно не позвонив». В гневе Дэвид выглядит еще старше, и Винс представляет, как напрягается его сердце, чтобы наполнить кровью эти толстые конечности. Винц вскидывает руки, признавая себя виновным перед Дэвидом и его секретарем. Извини: какая, Карлайл Карсон, какую тебе сегодня надо? Нет-нет, я не за новой фамилией и ничего похожего. Тогда чего тебе? Винс переводит взгляд с Дэвида на секретаря и обратно. «Тебе не кажется, что нам стоит поговорить без свидетелей, Дэвид?» Дэвид поворачивается и гордо удаляется в свой кабинет. Ему приходится поднимать плечи, чтобы передвигать зад и ноги. Он обходит свой стол и садится. «Нельзя так запросто заглядывать ко мне. Я же тебе говорил. Звонишь, даешь номер. Я с тобой где-нибудь встречаюсь, где пожелаешь». «Если же тебе приспичило прийти сюда, если у тебя срочное дело, сначала звони!» «Ты даже не представляешь, кто может оказаться у меня в кабинете!» «Мне казалось, ты сказал, что это неважно», — заметил Винс. «Что я не стою того, чтобы меня убивать?» Он вздыхает. «Ну, хватил через край!» «Ясно. Я вчера слегка не в себе был», — Винс смеется над собой, — Накинулся на паренька, который сидел в машине у моего дома. Господь всемогущий Винц! Нет, все в порядке, я его не тронул. Хороший пацан ждал свою подружку. Она как раз пыталась улизнуть из дома. Это заставило меня понять, что ты прав. Я действительно стал параноиком, будто по-прежнему живу старой жизнью. Но я не там, я здесь. У меня новая фамилия, новая жизнь. И она должна, она должна стать лучше, чем четыре года назад. Дэвид слушает, не высказывая своего мнения. В том смысле, что нет причин, по которым я не могу, ну, понимаешь, стать частью событий. Может, восстановиться в институте или жениться, детей завести, вступить в загородный клуб, что-то в этом роде. Я не глуп, могу освоить все, что захочу, верно? Дэвид улыбается. Уже присмотрел какой-то... «Конкретный загородный клуб?» Винс переводит взгляд на картину в раме над его стулом. «На портрете Джимми Картер кажется еще более несчастным, чем Давича на экране». Винс кивает на него. «Тебе, наверное, нужно быть на стороне рулевого, да?» «Это ты о чем?» О президенте. У тебя, наверное, будут неприятности, если ты пойдешь со мной сегодня вечером на встречу с сыном Рейгана. Дэвид оглядывается через плечо, словно впервые видит портрет Картера. Я могу голосовать, как мне заблагорассудится Винс. Винс кладет газетную вырезку на дубовый стол Дэвида. Мелкий заголовок гласит. Сын Рейгана отправляется в Спокан. Сегодня в девять вечера в ресторане Кейси на Монро. Дэвид отталкивает вырезку. «Я не могу с тобой туда пойти, Винс». «Само собой», — кивает тот, складывает вырезку и прячет в карман. «Прости, но это было бы... Ничего страшного. Впрочем, я рад, что ты интересуешься политикой». Винс подается вперед. «Об этом не говорят в программе защиты свидетелей. Тебе возвращают право голосовать, а что, если ты никогда...» Он отстраняется. «В моем районе этим делом интересуются одни придурки. Политики платят профсоюзам и церкви, чтобы те обрабатывали свою паству, а городское управление и муниципальный совет — это всего-навсего. Еще две шайки, запустившие руки в твой карман. Никто не голосует. Чего напрягаться? Но теперь Винс чувствует, что поток его мыслей отклоняется в сторону. «Видишь ли...» «Я пытаюсь понять», — он подается вперед. «Дэвид, как ты думаешь, за кого голосовать?» Дэвид устало смотрит на него. «Винс, иди домой». Винс кладет устройство Дантова Ада на прилавок. Маргарет, подслеповатая продавщица-форзатца, лет шестьдесят. Она, седая и тощая, как палка, носит платье в фольклорном стиле, на шее цепочка, прикрепленная к очкам. Она стоит за прилавком, усыпанным суперобложками книг и самодельными закладками, а за ней большая комната, до потолка забитая темными рядами книг. Маргарет смотрит Винсу в глаза и как будто понимает, что его постигла неудача. Она прикладывает руку к сердцу. «Ой, нет, что случилось, мистер Камден?» «Переборщили мы с этой афроамериканской литературой?» «Не знаю, переборщили или нет, Маргарет. Знаю только, что ее эта книга не заинтересовала». Маргарет снимает круглые очки и качает головой. «Только не падайте духом, мистер Камден. Это еще не поражение, запомните. Завоюй разум, а сердце подтянется». Она выходит из-за прилавки. «Или есть другой способ?» Винс идет следом за ней к полке, на которой по алфавиту стоят книги в мягких обложках. «Вся прелесть в том, что есть другие книги», — подбадривает Маргарет. «Всегда есть. Давайте начнем сверху, ладно?» Глядя из-под своих бифокальных очков, она цокает языком. «Наверное, экспериментальная литература оказалась слишком заумной, мистер Кемдон. Я знаю, что нам надо что-нибудь романтическое и захватывающее, эпопея. Вообще-то вмешивается Винс у нее за спиной. Я бы взял что-нибудь про политику. У вас есть что-то по этой теме? Она не оглядывается. О, политический роман! Чудненько! Может, Роберт Пен Уоррен... «Я бы предпочел не художественную литературу». Маргарет резко замирает и оборачивается. «Но ваша девушка сказала, что любит романы». «Оказалось, она участвует в избирательной кампании одного человека, и я подумал, в избирательной кампании оживляется Маргарет. Она активист избирательного штаба. Что ж, сознательная особа. Чудненько, мистер Камден. Видимо, серьезная девушка. Она блондинка». Шутку Маргарет не улавливает. Может, что-нибудь по теории управления, по выборной политике, сборник репортажей с избирательных участков? эссе? А что у вас есть о президентских выборах? Ах да, самое время. Легкая тема. Идеальный повод. Начать многозначительный разговор. Очень хорошо, мистер Камден. Хитро. В Маргарет не больше 150 сантиметров роста. Она двигает стремянку вдоль стеллажа, просматривая высокие стопки сборников и биографий. Винц идет за ней. Она протягивает ему книги. «Страх и ненависть в избирательной гонке 1972 года», «Как делали президента 1960 года», «Как продавали президента 1968 года», Винц разглядывает книги. «Которая из них подскажет мне, за кого голосовать?» И опять она, сосредоточившись, не понимает шутку и, не отвечая, продолжает подавать ему книги. Винс окидывает ее, качающуюся на стремянке, взглядом. «Маргарет, вы заняты сегодня вечером?» Она молчит, и Винс продолжает. «Хочу пойти на встречу с сыном Рейгана. Не желаете присоединиться?» Маргарет замирает и оборачивается, спускается по ступенькам и подает ему объемистый том «Тысячи дней» Артура Шлезингера. Потом мило улыбается. «Рейгана! Да что вы, мистер Камден! Я этих змеев-республиканцев боюсь как огня!» О почтальоне. Зовут Клей Гейнер. 48 лет, чернокожий. Высокий и жилистый, родом из Ламара, штат Техас. Лицо обрамлено сидеющими баками. Сын и внук издольщика. Первый человек в семье, покинувший Ламар. Клей женился в 16 лет, пошел в армию и оказался на базе военно-воздушных сил Фейер Чайлд в Спакане. Остался здесь жить, вышел в отставку и нашел работу на почте. Винс познакомился с ним в магазине пончиков. Присмотревшись к нему за пару недель, объяснил, как может работать схема. Клей выискивает новые кредитки, рассылаемые владельцем, вынимает их из своего мешка, отдает Винсу, тот платит по 20 баксов за штуку, вскрывает конверты, переписывает номера карточек и фамилии владельцев, запечатывает и возвращает Клею, который доставляет почту по назначению. В той жизни он проворачивал похожие дела, так что знает, какие карточки красть. Поначалу Клей не хотел иметь ничего общего с этой затеей, но Винс заметил, что он не перестал задавать вопросы. Винс объяснял неторопливо и четко, что обкрадывать они будут не людей, а банки. Если не произойдет накладок... Банки решат, что номера кредиток были украдены уже после доставки, когда клиенты рассчитывались в ресторанах или магазинах. Клей втягивался медленно. Карточка-недоумка, мешавшего ему на дороге. Потом парня, который отказался убрать снег с тротуара. Потом Клея перевели в центральное отделение, где происходила сортировка. Там он получил доступ ко всей почте, ко всем карточкам, направлявшимся к своим владельцам, и бац, дело пошло. «Ты осторожен?» — спрашивает Винс почтальона. «Все, как ты велел». «Повторим». «Ой, Винс, повторим», — вздыхает и затягивает. «Красть только у национальных банков. Не брать больше двух карточек из одного мешка». Не брать больше пяти карточек в неделю. Не брать из одного мешка больше одного раза в неделю. Искать в почте возвращаемые карточки. Если мне покажется, что кто-то за мной следит, затаится на месяц. Ты с кем-нибудь на работе разговаривал? Нет, конечно, нет. Разговаривал? Ты что, думаешь, мне в тюрьму охота? Как ни был, Винс накануне уверен в том, что против него что-то замышляется. Сегодня он понимает, что Клей не врет. И из всех занятых в маленьком бизнесе Винса, Клея, Лена и Дага, Клей единственный, без кого не обойтись. Может, все действительно в порядке? Они сидят, укутавшись на улице за столиком закусочной «Дикс Драйв Ин». У каждого в руке по дурному глазу. Две серые лепешечки, между ними ломтик сыра, маринованный огурец и колечко лука. Стайка птичек, охотящихся за картофелем фри, очищает от крошек стоянку и столики, но в три часа дня здесь, кроме Винса и Клея, никого нет, и птички с нетерпением ждут. Винс кладет на стол записку. «Ладно», — говорит он, — «тогда что это? Зачем тебе было нужно встретиться со мной?» Клей пододвигает к нему буклет. Винс несколько секунд не сводит с почтальона глаз, потом смотрит вниз. На развороте буклета Nissan 300 300ZX» 1981 года. Винс, честно говоря, невысокого мнения о спортивных японских моделях. «Всегда о такой мечтал», — объясняет Клей. «А этот парень готов взять мой «Шевроле» каприз. Мне нужно будет только...» «Хватит, Клей. Я же тебе сто раз говорил, мы не должны афишировать наши доходы. Но, Винс, я ужасно хочу эту машину». «Она тебе по карману?» «Пока нет. Но я надеюсь, ты мне приплатишь. Я знаю, у тебя есть деньги, Винс. Может, дашь мне аванс в счет тех кредиток, которые я потом сопру? Или повысь мой процент?» Винс трет виски. «Ты же знаешь, такие покупки привлекают внимание. Твои коллеги на почте ездят на новых спортивных машинах?» «Скажу, что получил небольшое наследство» или ликвидировал страховку. Клей, будет достаточно времени, чтобы... Пожалуйста, Винс, давай сменим тему. За кого голосовать собираешься? Я даже на работу ездить не стану, буду ходить пешком. За Картера или за Рейгана? Буду кататься только по выходным. Потому что если у тебя нет планов на вечер, пойдем со мной послушать сына Рейгана. Винс, подожди. Это же не Феррари какая-нибудь. Не Порша. «Клей, это неудачная мысль». «Пожалуйста, Винс, я больше ни о чем не попрошу. Какой прок в таких деньжищах, если их нельзя тратить?»